Волосы были обвиты красным шарфом, а огромные черные очки скрывали половину лица. Она села в машину и направилась к воротам, которые автоматически раскрылись. Спустившись с дерева, я побрел к коттеджу. Смит вопросительно посмотрел на меня, когда я занял место за столом. «Она уехала», — сказал я. «Должно быть, что-нибудь забыла». Да, да, да, но часто забывают всякие мелочи. Я оставил ей записку, сообщив в ней, что мистер Хэмилл обещал вернуться к семи часам вечера. Она не могла не заметить ее. Смит ушел после 15.00. Джарвис отправился прилечь, а я устроился в тени и тоже заснул. Около 19.00, когда Джарвис хлопотал с обедом я опять залез на свой излюбленный пост. «Феррари» на месте не было. Через несколько минут подъехало такси, из которого вышел Хэннелл. Расчитавшись с шофером и вынув ключ, он открыл ворота и пошел по дорожке, не закрыв их. Я подумал о том, где могла бы быть сейчас Нэнси. «Я не был дома уже шесть часов». Спустившись с дерева, я пошел к коттеджу. «А вот и вы, мистер Андерсон, я уж было хотел позвать вас», — сказал Джарвис. «Думаю, обед вам понравится». На серебряном блюде лежал великолепный лосось в соусе из различных растений. О, выглядит аппетитно, мистер Джарвис, особенно для двух изнуренных работы мужчин», — пошутил я, садясь за стол. «По-моему, шампанское очень подходит к осетрине», — сказал он. Я поставил бутылку на лед. На, «Да, подумал я, — живут же люди». Стрелка часов уже перевалила за восемь, и мы мирно потягивали кофе с Бренди, когда услышали звук выстрела. Поставив чашку на стол, я рывком поднялся на ноги. Выстрел донесся с ранчо Хэммена. В этом я не сомневался. Оставив ничего не понимавшего Джарвиса с открытым ртом, я поднесся к воротам и дальше к дому Хэммена. Толкнув незапертые ворота ограды, я подбежал к парадной двери и увидел Смита. Он весь трясся, глаза были выпучены, лицо сделалось серым, как свинец. «О, мистер Андерсон!» «Спокойно, спокойно», — сказал я, хватая его за рукам. «Там... там мистер Хэммелл... он... он в кабинете...» — еле произнес Смит, и ноги его подкосились. Вскоре я уже мчался по просторному вестибюлю. Там я наткнулся на старую полную негритянку, сидевшую на стуле, которая, закрыв лицо фартуком, издавала заунывные звуки. Я пересек патио, оказавшись у кабинета Хэммелла. Дверь была открыта настежь. Запах порохового дыма ударил мне в ноздри. Передо мной открылся письменный стол, за которым сидел Хэмилл. Неподвижный взгляд был устремлен куда-то вверх. Кровь медленно стекала маленькой струйкой по правой стороне щеки из небольшой дырочки в виске. Потрясенный. Я долго стоял, глядя на него, с единственной мыслью, что мой миллион Уплыл. Наконец, свой идеей зацепинения, я вошел в комнату и подошел к письменному столу. На полу у стула лежала Беретта, калибра 6,35. В комнате работал кондиционер, но окна комнаты были закрыты. Перед Хэмиллом стояла пишущая машинка, а в ней торчал лист бумаги. Я наклонился и прочел, к чему продолжать если не можешь быть с женщиной. Я испытал себя в двух браках. К чему продолжать? Я отошел в сторону и уставился на мертвеца. «Бедняга!» — пробормотал я. «Мистер Андерсон!» Я повернулся. В проеме двери стоял Смит, размахивая руками. «Он мертв», — сказал я. Ни до чего не дотрагиваться руками. «Где миссис Хэмилл?» «Мертв, мертв, но мистер Андерсон...»